то в конце войны их число перевалило за полторы сотни. В связи с созданием в 1947 году Комитета информации КАИ при Совете министров СССР, объединившего под своей крышей политическую и военную разведку, Елена Дмитриевна Мадрыжинская была выведена в резерв и назначена лектором высшей разведывательной школы ки До 1949 года она читала лекции об организации информационной работы резидентур, передавая будущим разведчикам свой большой оперативный опыт. С 1949 по 1953 год Она вновь работала с заместителем начальника самостоятельного отдела Комитета информации. Летом 1953 года ее пригласил к себе начальник разведки Панюшкин. Он сказал, «Мы удовлетворены вашей работой в разведке. Однако по существующим правилам работа мужа и жены в одном управлении нежелательна. Согласитесь, что это даже неэтично». Нам, к сожалению, придется расстаться с вами. Елена Дмитриевна возмутилась. Работать и жить под одной крышей в Варшаве было почему-то этично. Видимо, меня увольняют по другим причинам, и вы их отлично знаете. Интеллигентный и сдержанный Панюшкин промолчал. Он не мог сказать разведчице, что решение о массовом сокращении сотрудников органов государственной безопасности проводится по прямому указанию Хрущева. 1 сентября 1953 года Мадриджинская была уволена из органов государственной безопасности. Ей помогли устроиться на работу в Институт философии и Академии наук СССР где она трудилась в течение 20 лет. За эти годы Мадержинская стала известным ученым, защитила докторскую диссертацию. Ее оперу принадлежат свыше 175 научных работ, сотни публикаций в научных журналах. Скончалась Елена Дмитриевна в 1982 году. Я муж Петр Ильич Гудимович. Умер через 11 лет. Герой России родом из Соединенных Штатов Америки. 15 июня 1996 года указан президента Российской Федерации за успешное выполнение специальных заданий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 Такого же высокого звания был посмертно удостоен другой легендарный советский разведчик Морис Коен, муж и боевой товарищ Леонтины. В галерее разведывательной славы нашей страны, ставшей для них второй родиной, Морису и Леонтине Коэн принадлежит видное место. Военные и послевоенные годы Они участвовали в добывании для Советского Союза информации о разработках атомной бомбы в Соединенных Штатах Америки, а затем о программах создания вооружений в Англии. Убежденные интернационалисты Коэны внесли значительный вклад в установление ядерного паритета и делали все возможное, чтобы холодная война не переросла в горячую. Леонтина Тереза Коэн родилась в Массачусетсе, Соединенные Штаты Америки, 11 января 1913 года.